Глава девяносто четвертая Вечером, воля наговорившись с матушкой, я снова осталась наедине с Домиником, но уж теперь-то не собиралась давать ему заснуть до тех пор, пока не расскажет, когда же он узнал о том, кто я на самом деле. Как узнал, я уже поняла, от господина Ветцеля. Кто бы мог подумать, что этот благообразный немолодой мужчина — элхорнский шпион? Так он сразу же тебе всё рассказал. Допрашивала я мужа, сидя на нашей с ним постели, скрестив руки на груди и строго нахмурив брови. Даже в ночную рубашку не переоделась, чтобы не отвлекать его от разговора. Но почему-то руки Доминики, то и дело оказывались то в моих волосах, то на шее, то вроде бы невинно приобнимали или поглаживали по спине. Мне сразу качнул головой супруг. Поначалу он действительно помогал твоей матери и дяде спрятать тебя в Лхорне, потому что беспокоился за тебя. А затем заподозрил что-то странное и уже тогда связался со мной. Что заподозрил? Насторожилась я, что тебе вовсе не угрожало разделить участь тех несчастных кандидатов из списка, с кем руками наёмников расправился король. И что место, куда тебя отправили, было выбрано совсем не случайно. Как мы теперь знаем, придворному магу откуда-то стало известно об источнике и о том, какое влияние тот оказывает на природных магов. Наверняка он долго изучал всё, что мог найти, и ты показалась ему идеальной кандидатурой для того, что они с королём задумали. Как странно выходит. Если бы не Ратценгер с его планами, мы бы с Домиником Винтергарденом никогда не встретились. Значит, Ты влюбился в меня до того, как узнал правду. А ты ещё сомневаешься? Доминик наклонился ко мне, ласково покрывая поцелуями мой лоб, веки, ресницы. В тебя невозможно не влюбиться, леди Винтергардена. Моя леди, единственная. Для меня ты всегда будешь особенной, и неважно, гувернантка ты или королева. Погоди, погоди, выдохнула я, упираясь ладонями в его грудь. А когда мы поженились, тогда ты уже знал? Тогда уже знал. Сознался муж. Знал и молчал. А я-то, я всю голову сломала, как тебе рассказать? И про развод обманул. Вовсе они волхорне, необычное дело. Замахнулась я на него подушкой, которая тут же была с ловкостью поймана и отобрана, а меня перехватили и повалили на кровать. Ну а ты ведь вовсе не хотела со мной разводиться. Правда? Прошептал он мне в самое ухо, легко прикусывая мочку. «А может, надо было над этим подумать?» Профырчала я, чтобы укусить его за кончик аристократического носа. «Мы просто не успели как следует поговорить. Все время что-то да отвлекало. Прости, что меня не было рядом, когда за тобой приехали из Ангориана. Я не отпустил бы тебя с этим твоим дядей. Ни за что!» Это было сказано уже по-другому. негромко, прочувствованно. Так, что я почувствовала раскаяние в его словах. И тут же прижалась щекой к груди Доменико, слушая учащённое биение его сердца. Переплела наши с ним пальцы, вкладывая руку в его по-мужски широкую ладонь, и шепнула: "Ты меня тоже прости за то, что не всегда тебя слушалась и влипала в неприятности, за то, что сомневалась в тебе". Теперь мы больше ничего не будем друг от друга скрывать. Люблю тебя. В ответ он крепко обнял меня, позволив всем тревогам и заботам раствориться в нашей близости и уверенности в тепле его рук. Оставалось ещё много нерешённых вопросов: сбежавший из дворца Ратценгер с его одержимостью природной магией, нежеланная корона, спрятанный артефакт, который мог указать на истинного короля. Но я знала, Пока вместе мы всё преодолеем. Благодаря Доминику, его урокам и тому, как его академическая магия сбалансировала мою природную, погубившая Джеральдину Ричмонд безумие, мне не грозило. Я могла жить вдали от поместья, но оставаться в Ангории я, я не хотела, несмотря на гордость в глазах матушки, когда на следующий день на меня надели корону. Та была тяжёлой и неудобной, Я с нетерпением ждала, когда мой муж и его люди выяснят хоть что-нибудь о загадочном артефакте и надеялась, что тот, когда найдётся, укажет не на меня. Артефакт оказался крупным драгоценным камнем из короны самого первого правителя Ангориана. По уже почти забытой народом легенде, он должен был засветиться, когда окажется в руках истинного короля, истинного не только по крови, но и по чистоте помыслов. Чем умерший в храме предвечных монархов похвастаться не мог. Камень обнаружился в одном из многочисленных таников покойного, и увидев его впервые, я невольно залюбовалась его чистотой и великолепием. Господин Майер. Клаус, обратилась я к молодому человеку, которого мы с домиником позвали перед тем, как открыть ларец с камнем. Я не вправе тебя заставлять, но, пожалуйста, Если есть хоть малейший шанс на то, что стать королём твоя судьба, возьми его в руки. Его ладонь дрожала, когда Мейр протянула её к камню. В первое мгновение ничего не происходило, а затем я едва не зажмурилась от ослепительного сияния, залившего весь тронный зал. Это было настоящим чудом, даже для меня, владеющей магией, а уж для остальных присутствующих и по давна Это истинный король! всё громче повторяли придворные, которых пригласили сюда, чтобы они стали свидетелями. Истинный король нашёлся! Теперь в Ангории всё наладится!